То ли Аннарда и Доминго заснули? Я поднялся со своего ложа. Я взял светильник и, припоручив себя всем блаженным годникам, вышел из погреба. Не без труда разобрался я в извилинах этого нового лабиринта. Всё же я добрался до ворот конюшни и наконец увидел желанный коридор. Иду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 которого, входя не заметил, так как решётка тогда была открыта. Я всё же ощупал прутья. Затем я обследовал замок и даже попытался его взломать. Как вдруг пять или шесть здоровенных ударов бычачьей жилы обожгли мне спину. Я испустил такой пронзительный крик, что подземелье загудело.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 Я делаю весёлое лицо.